преждевременно. Однако Рейнмор остается кауза фиде и проблема религии и католической веры. Так вот, не знаю, не разделяешь ли ты взглядов своего покойного брата. Поясняю. Касательно у нам санктум, верховенства и непогрешимости папы, таинств и преосуществления. Причастие под двумя видами, а также в отношении Библии для толпы, устной исповеди, существование честилища и так далее. Рейнон раскрыл рот, но инквизитор остановил его жестом. Не знаю, продолжал он, выплюнув косточку. Читаешь ли ты, как твой брат Оккама, Вальтхаузена, Виклифа, Гуса и Иеронима? Распространяешь ли, как и брат, поименованные произведения по Селезии, Мархии и Великопольше? Не знаю, даёшь ли ты, по примеру брата, укрытие гуситским эмиссарам и шпионам. Короче, еретик ли ты? Полагаю, о проблему я немного изучил, что нет, что ты не виновен. Считаю, чтобы эту аферу Тебя просто впутала случайность, если, конечно, правильно так называть, пару больших голубых глаз Адели фон Стерча. И известны мне твои слабости к таким большим глазам. Гжегош. Рейнован с трудом продавил слова сквозь стиснутые спазмы горла. То есть, простите, преподобный отец, уверяю, у меня нет ничего общего с еретичеством. И у моего брата жертвы преступления тоже. Ручаться за брата поостерегись, прервал его Гжегош Генчи. Ты удивишься, узнав, сколько было на него доносов, к тому же небез основательных. Он оказался бы перед трибуналом и выдал бы сообщников. Верю, тебя среди них не было бы. Он отбросил хребет селёдки, облизнул пальцы. Однако конец неразумной деятельности Петра Дабиляу де продолжил принимая за вторую рыбину положило не правосудие, не уголовные деяния, не пое нетентье, раскаяние, а преступление. Преступление виновных, в котором я рад был бы увидеть наказанными. Ты тоже, верно? Вижу, что да. Так знай, Они будут наказаны, причём вскорь. Знание этого должно помочь тебе принять решение. Какое? Арнольф сглотнул. Какое решение? Генче помолчал, кроша кусочек хлеба, и из задумчивости его вывел ужасный крик человека, которому причиняют боль. Очень сильную боль. Брат Арнольф указал головой инквизитор Слышу, недолго молился, быстро закончил и вернулся к занятию. Усердный это человек, усердный, край. Но он напоминает, что и у меня есть обязанности, так что давай быстренько заканчивать. Рейнон скорчился и правильно поступил. Тебя, дорогой Рейнон, впутали в немалую аферу. Превратили в инструмент, сочувствую. Но коль уж ты стал инструментом, так было бы грешно тобой не воспользоваться, тем более с благой целью и во славу Господа Бога. Ат мариорэм дай глориам. Итак, ты выйдешь на свободу. Я вытащу тебя из башни и огражу от тех, кто тебя подстерегает, а таких набралось немало. Смерти твоей жаждут, насколько мне известно, Стерчи, князь Ян Зембицкий, любовница Яна Адель Стерчего, Раубриттер Букофон Кроссик, а также по причинам, которые мне ещё надо бы выяснить, благородный Ян фон Биберштайн. Ха, действительно есть причина опасаться за жизнь «Но, как сказано, я приму тебя под свою защиту». «Недаром, разумеется, за все надо платить». «До ит дес», вернее, «ут фасиас». «Дам, если ты дашь». Перефразировка «ут фасиас», то есть «дам, если ты сделаешь». Примечание автора. «Я организую», — инквизитор заговорил быстрее, словно проговаривал выученный заранее текст. «Я организую». «Я все организую так, чтобы в Чехии, куда ты направишься, это не вызвало никаких подозрений. В Чехии ты установишь контакты с гуситами и с людьми, которых я тебе укажу. Сложности быть не должно, ведь это же брат, послужившего гуситом Петра из Белявы, праведного христианина, мученика за правое дело, убитого проклятыми папистами». «Я должен стать...» — прошептал Рейнован. «Я должен стать... шпионом». Ad maiorem, пожал плечами Генчи. De gloria. Каждый должен служить, как может. Я не соглашусь. Нет-нет, Гжега, только не это. Я не согласен, нет. Альтернатива, глянул ему в глаза инквизитор, тебе известно. Истезаемый в глубине дома человек завыл и тут же заречал. Захлебнулся рёвом. Рейнован и без того догадывался, какова будет альтернатива. «Ты не поверишь», — подтвердил его догадку Генче, «что только не выясняется при болезненных конфессатах, исповедях, какие тайны выдаются, даже тайны Алькова. Наследствие, которое проводит какой-нибудь столь же рьяный человек, как брат Арнульф, Деликвент уже признав и поведав о себе, начинает говорить о других. Порой даже бывает неловко выслушивать такие показания. Узнавать, кто, о ком, когда, как. А по часу речи идёт о лицах духовного сана, о монашенках, о девушках на выдани, созвучных невинным. О, господи, у каждого, думаю, есть такие секреты. Должно быть ужасно унизительно, когда боль принуждает признаваться в этом какому-нибудь брату Арнульфу в присутствии исполнителей. Что, Рейнмар? А у тебя таких секретов нет? Не надо, Кжегаш. Рейнман стиснул зубы. Я всё понял. Очень рад. Пови. Истязаемо и зарычал. «Кого эта злость помогла Рейновану переломить страх? Так мучают. По твоему приказу. Кого из тех, с кем я сидел в башне?» «Интересно, что ты об этом спрашиваешь», — поднял глаза инквизитор. «Это образчик, иллюстрация моих замечаний. Был среди узников городской писарь из Франкенштейна. Знаешь о ком я?» Вижу, знаешь. Его обвинили в еретичестве. Расследование быстро показало, что обвинения ложны по личным побуждениям. Доносчиком был любовник его жены. Я приказал писарю освободить, а Хахале арестовать. Ну, так просто, чтобы проверить, действительно ли тут дело в дамских прелестях. Хахаль, представь себе, едва увидел инструменты Как тут же признался, что это уже не первая горожанка Которую он под видом любовных ухаживаний обкрадывает В показаниях он немного путался Так что кое-какие инструменты все же пришлось применить Эх, наслушался я тогда о других женах из Свидницы, из Вроцлава, из Валбжиха об их греховных страстишках и любопытных способах удовлетворения он их. А во время ревизии у него обнаружили улики, порочащие святого отца. Например, картинку, на которой у папы из-под одежд Панфитика торчат дьявольские когти. Вероятно, ты видел что-то подобное? Видел. — Видел. — Где? — Неп... Рен-Иван осёкся, побледнел... Генча кивнул. «Видишь, как это просто!» «Гарантирую, тебе-то уж определенно освежило бы память. Форникатор, развратник, тоже не помнил, от кого получил пасквиль и картинку с папой, но быстро вспомнил. А брат Арнольф, как ты слышишь, сейчас как раз проверяет, не таит ли случайно его память еще какие-нибудь любопытные сведения. А от тебя...» Как это ни парадоксально, страх прибавил Райневану отчаянной бравады. Тебя это забавляет? Не таким я тебя считал. Инквизитор. В Праге ты сам посмеивался над фанатиками, а теперь? Что для тебя эта должность? Это положение? Всё ещё профессия или уже страсть? Гжегож Генчина супил кустистые брови. На моём месте, сказал он холодно. Разницы быть не должно. И нет. Скажи мне ещё что-нибудь о славе Божьей, о благородной цели, о священном водушевлении. Ваше священное водушевление, надо же. Пытки по малейшему подозрению, по любому доносу, за любые подслушанные или добытые провокации слова. Костёр заполученные истязаниями признание в вине, притаившийся за каждым углом гусит. А я совсем недавно слышал важного священника, без смущения заявлявшего, что дело тут только в богатстве и власти. И если бы не это, то пусть бы гуситы принимали причастие через задницу с помощью клестира, и его это ничуть бы не волновало. А ты, если бы его не убили... Бросил бы в яму Пётрлина и стязал, принудил признаваться ёж. И, и за что? За то, что он книги читал. Довольно, Рейна ван довольно, поморщился инквизитор. Сдержи полет мысли и не будь тривиальным. Ещё немного, и ты начнёшь пугать меня судьбой Конрада из Марбурга. Поедешь в Чехию, жёстко сказал он, немного помолчав. Сделай что, что я прикажу, будешь служить. Тем самым сбережёшь шкуру и хотя бы частично искупишь провинности брата. А твой брат был виновен. Витнють не в том, что читал книги. А фанатизм мне не шей, продолжал он. Мне, представь себе, книги не мешают, даже ложные и еретические. Я считаю, представь себе, что сжигать нельзя никакие что libri sunt legendi non comburendi книги существуют для того, чтобы их читать, а не сжигать, что даже ошибочные и баламутящие умы книги можно уважать. Можно также при доле философского отношения заметить, что на истину никто не имеет монополий. Множество тесс, некогда провозглашенных ложными, сегодня считаются истинными. И наоборот. Но вера и религия, которую я защищаю, это не только тези и догмы. Вера и религия, которую я защищаю, это общественный порядок. Кончится порядок наступит хаос и анархия. А хаосу и анархии желают только злодеи. Злодеев же следует карать. Вывод: Да пусть себе Петр Дебеляу и его камелитоны, соратники товарищей по оружию, диссиденты, читают на здоровье Виклифа, Гуса, Арнольда из Бреши и Иоахима Флорского. Ибо Иоахим Флорский, да, но не Фраадольчина, не Жакерия. Виклиф, да, но не Уоттайлер. Тут кончается моя терпимость, Рейнмарр. Я не допущу, чтобы здесь расплодились протресели и пикарды. Я в зародыше удавлю Тайлеров и Джонав Баллоу. Раздавлю проклёвывающихся Дольчинов и Жижек. А цель, добавил он после минутного молчания, оправдывает средства. И кто не со мной, тот против меня. Qui non est mecum contra me est. И ещё, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Евангелие от Иоанна. Сгорают. Ты понял? Вижу, что понял. Истязаемый уже долго не кричал, видимо, давал показания. Говорил: Дрожащим голосом признавался во всем, что только хотел услышать брат Арнольф. «Генчев встал. У тебя будет немного времени, чтобы обдумать вопрос. Мне необходимо срочно возвращаться во Вроцлав. Открою тебе кое-что. Я думал, что буду здесь выслушивать в основном сумасшедших, а здесь, изволь-ка, попалось сокровище». Один из твоих союзников, поп из Немодленской коллегиаты, собственными глазами видел, сумел описать и может распознать демона, того, который убивает в полдень, если ты помнишь соответствующий псалом. Так что очень не терпится устроить небольшую конфронтацию. А когда я вернусь, а вернусь я скоро, самое позднее на Святую Люцию, то привезу в башню нового обитателя. Когда-то я ему обещал, а я всегда держу слово. Ты же, Рейнмар, думай поинтенсивнее. Взвесь все за и против. Я хотел бы, когда вернусь, узнать твоё решение и услышать заявление. Хотел бы, чтобы оно было соответствующим. Чтобы это было заявление о лояльном сотрудничестве и службе. Потому что если нет, то клянусь Богом, хоть ты мне дружок по универку, ты будешь ли меня как упомянутая засохшая ветвь. Я отдам тебя в распоряжение брата Арнульфа. Сам тобой заниматься уже не стану, оставлю тебя с ним один на один. Разумеется, добавил он, после того, как ты лично мне скажешь, что делал на Гороховой горе в ночь осеннего равноденствия, и что это за женщина, с которой тебя там видели. Ну и скажешь мне, конечно, что за священник шутковал относительно клестира. Ну, Рейновен, бывай. Д- да", обернулся он с порога. Ещё одно. Бернгард Рот. Он же урбан горн. Поклонись ему от меня и передай, что сейчас